За смех и былая жизнерадостность снова вернулись к Марион. Она ходила по городу в беззаботном, веселом настроении. Аресты и высылки евреев продолжались, и Марион знала об этом. Но когда-нибудь должна же кончиться эта ужасная война, и тогда все снова войдет в колею. Она ежедневно по несколько часов работала в школе. После обеденное время давала уроки иностранных языков еврейским детям и читала, читала. Чего только не довелось ей прочитать за эти годы. Так шло время, Марион не отчаивалась. Постепенно к ней вернулось хладнокровие, душившие ее вражда и презрение притупились, она стала снисходительнее, благоразумнее. Вначале она приходила в неистовство и проливала горькие слезы, когда ее вчерашние знакомые и друзья отворачивались от нее, когда ее поклонники, воспитанные, образованные молодые люди, готовые все отдать за ее благосклонный взгляд, вдруг начали уклоняться от встреч с нею. Она краснела от стыда. Какие безвольные, жалкие людишки! Бывали недели, когда она изнемогала от горя — Разве не ужасно, что судьба вдруг лишила ее друзей, товарищей? Она изверилась бы в немецком народе, если бы не оставалось еще много людей, да-да, их было совсем немало, которые нисколько не изменились. Например, фрау Беата Лерхешельхаммер и Криста, как и прежде, навещали ее в Амзельвизе. Каждую неделю Криста заезжала за ней в школу, и девушки на долгие часы отправлялись за город, чтобы Марион подышала свежим воздухом и не хандрила. Профессор Вольфганг Фабиан тоже продолжал бывать в Амзальвизе. Позднее стал часто заглядывать к ним и учитель гляхин чтобы сыграть с медицинским советником партию в шахматы. гляхин обучил и Марион шахматной игре. И она была счастлива, когда этот суровый, на вид молчаливый человек в беседе с нею постепенно преображался и в конце концов стал относиться к ней с полным доверием. Ах, он рассказал ей тысячу вещей, которых она, если бы не он, так никогда бы и не узнал Откуда ей было знать, какие чудовищные формы приняли разложение национал-социалистов, их продажность и бесстыдная лживость? Откуда ей было знать, какие гигантские силы, огромные флоты, воздушные эскадры, армии мобилизованы против Германии? гляхин был осведомлен о во всем и во все посвящал ее. Его больная жена лежала в кровати и дни и ночи слушала передачи по радио из-за границы. Марион была поражена, узнав, что миллионы немцев ненавидят национал-социалистов как чуму. Сам Гляхин презирал этот коричневый сброд, и в своем фанатизме был еще неистовее, чем Марион. — Мужество и терпение, терпение и мужество, — фрейлен Марион, — говорил он, — вот увидите, весь мир восстанет против этой банды. Есть, значит, и такие немцы. Эта мысль была отрадой для Марион. Теперь ее глубоко волновало то, что седоголового Гляхина отправляют на фронт. Каждую неделю Марион навещала больную фрау Гляхен и очень подружилась с ней. Нет, не так уж все безнадежно. Амзельвистские садоводы и крестьяне были так же приветливы и услужливы, как прежде. Марион все отчетливее сознавала, что только некоторые слои народа и, прежде всего, развращенная молодежь, выказывают ненависть к евреям. Чернь и юношество — натасканная на травлю людей, как говорил Гляйхен, и это сознание вселяло в нее бодрость и надежду. Время от времени случалось и что-нибудь неожиданно приятное. Так ее прежний поклонник, юный Вольф фон Тюнен, награжденный рыцарским крестом, на глазах у всех радостно приветствовал ее на Вильгельмштрассе и проводил через весь город». Конечно, капитан с рыцарским крестом мог вести себя как ему угодно, но все-таки это было нечто, и Марион в тот день чувствовала себя счастливой. Бодрое настроение Марион объяснялось еще и другой причиной, о которой никто не подозревал. Большая тяжесть спала с ее души, Гауляйтер забыл о ней. По-видимому, он больше ею не интересовался и Марион вздохнула с облегчением. Ей было известно, что сначала он был в России, потом ездил по политическим делам в Бухарест и, наконец, много месяцев провел в Риме. В город он наведывался очень редко и оставался в нем несколько дней не более. Однажды он передал ей привет через рот мистера Мэна, в другой раз прислал букет великолепных красных роз, которые мамушка тут же выкинула на помойку, как будто они были отравлены. Больше она о нем ничего не слышала и благодарила за эту судьбу. В Зальцбурге состоялась конференция всех гауляйтеров Рейха, о чем, по словам фрау гляхин передавала даже английское радио. С тех пор в городе стали упорно говорить, что Румпф снова впал в немилость, и Марион больше всех радовалась этим слухам. Поговаривали даже о том, что Гауляйтер не вернется в город. В преемнике ему прочили Гауляйтера Тюрингии. Но однажды уже в конце зимы в школу вдруг позвонили. Господин ротмистер Мэн намеревается возобновить уроки итальянского языка. Просит, однако, Марион предварительно поговорить с ним по телефону. У Марион замерло сердце от страха. Значит, все это были пустые слухи, и Гауляйтер снова в городе. Из разговора по телефону Марион узнала, что Румпф приехал надолго, он нуждается в отдыхе и просит Марион завтра отужинать у него. Других гостей он не ждет. Значит, Марион предстояло удовольствие пробыть с ним несколько часов наедине. Нельзя сказать, чтобы это ее обрадовало». Впрочем, ротмистер намекнул, что Гауляйтер чувствует себя не совсем хорошо. «Что ж», — сказала она себе, — «и эти несколько часов скоро останутся позади, только бы он не набрел на какой-нибудь новый замок в Польше». Она решила держать себя с ним, как обычно, любезно, с виду совершенно естественно, но вместе с тем все время быть на чеку. Мамушка отпустила ее с тысячей предостережений. Марион смеялась. Около восьми она вышла из дому, тускло светила луна, дул сильный ветер. Ее, как всегда, встретил род мистер Мэн, но в прихожей ей помог раздеться не лакей, а старый камердинер Румпфа, служивший прежде у какого-то короля. Гауляйтер, одетый в штатское, уже спускался по лестнице к ней навстречу. — Как я рад, что, наконец, снова вижу вас! — по-итальянски крикнул он еще с лестницы и крепко пожал ей руку. — Надеюсь, у вас все благополучно. — Благодарю вас, господин Гауляйтер, — весело отвечала Марион и рассмеялась своим обычным задушевным смехом. — Милости прошу, — сказал Румпов, — сегодня вам придется довольствоваться моим обществом. Только в столовой Марион заметила, как изменился Гауляйтер он осунулся, лицо его поблекло и пожелтело. Волосы он теперь носил чуть длиннее, но также тщательно причесывал их на пробор. Рыжеватые бакенбарды выглядели менее холенными, можно даже сказать запущенными. Особенно же бросалось в глаза, что он держался не так прямо, как прежде. Куда девалась его выправка? А может быть, Это ей только казалось от того, что на нем был просторный и светлый штатский костюм. — Вы не совсем хорошо себя чувствуете? — спросила Марион. — Этого я бы не сказал, — ответил Румб хрипловатым голосом, из которого, казалось, выпала присущая ему металлическая нота. — Но, видимо, я очень переутомился. Прошу вас, Марион, садитесь и будьте как дома. Надеюсь, вы довольны моими успехами в итальянском? Это все римская поездка. По правде говоря, я не только довольна, я просто поражена, сказал Марион. Ее в самом деле удивило хорошее произношение Румпфа. Старый, седой, как лунь, коммердинер прислуживал за столом, задерживаясь в комнате не дольше, чем того требовали его обязанности. Откровенно говоря, — начал Румб по-немецки, когда они остались одни. — Я болен душевно. Русский фронт надломил меня. — Но ведь победные донесения следуют одно за другим, — сказала Марион. — Да. Румб, смеясь, кивнул и наполнил бокалы. Да, слава богу, это так, по крайней мере, на сегодняшний день. По моему мнению, Мы слишком много взяли на себя. Я всегда был против войны с Россией, и стою на том и поныне, и я напрямик сказал об этом высокому начальству. Но высокое начальство знает лучше всех все и не желает считаться с мнением простых смертных». Румф язвительно рассмеялся, его темно-голубые глаза сверкнули, он тряхнул головой и чокнулся с Марион. «Оставим этот разговор». Гауляйтер стал рассказывать обо всех местах, где он побывал за долгие месяцы своего отсутствия. Он говорил о Бухаресте, Будапеште, Стамбуле и всего подробнее о Риме. — А теперь ваша очередь. Расскажите мне что-нибудь, Марион. Внезапно прервал он себя. — И прежде всего расскажите, как это вам удается всегда быть такой веселой. Я хочу брать у вас уроки смеха. — Уроки смеха? Марион это показалось необычайно забавным, и она рассмеялась тем заразительным смехом, перед которым никто не мог устоять. — Я охотно научу вас смеяться, господин Гавуляйтер, — с готовностью отозвалась она. — Да, это бесценное искусство. Я завидую вам, — прибавила Румбф, накладывая ей на тарелку ломтики Жаркова. — Вам никогда не бывает скучно? — Как вы этого достигаете? «Скучно?» — удивленно переспросил Эмарион. «Нет, я не скучаю». «Вы должны научить меня этому великому искусству», — взмолился Румф. «Вы же знаете, скука — мой заклятый враг». «Да, вы часто мне это говорили», — сказала Эмарион. «Я занята в школе, да еще работаю дома. У меня не остается времени скучать». Румф весело рассмеялся. «И все это вам не наскучило?» Он осушил свой бокал и вновь наполнил его вином из графина. Марион заметила, что сегодня он пил больше и жаднее, чем всегда. Казалось, он был охвачен какой-то странной тревогой. «Нет», — ответила она жаром и тряхнула черными кудрями. В голосе ее слышалось удивление. «У меня тоже есть работа», — снова начал Румпов. «Но я даже вам сказать не могу, как она мне надоела». «Невыносимо!» Марион отказывалась его понять. «Но ведь школа и ваши уроки не отнимают у вас всего дня?» — продолжал Румпф. «А что вы делаете потом?» «Потом?» — удивленно переспросила Марион. «Пишу письма, например». румф снова рассмеялся. Он покачал головой. «Нет», — сказал он, — «вы для меня загадка». — Вот мне, скажем, вовсе не хочется писать письма. И кому бы я стал их писать? Ну, а потом, когда вы написали письма, — допытывался он. — Если еще остается время, я читаю, — отвечала Марион. За последние годы я перечитала бесчисленное множество книг. Гауляйтер усмехнулся, и Марион снова бросились в глаза желтые пятна на его щеках. «Знаете, сколько книг я прочел за всю мою жизнь?» — спросил он. «И когда я вообще в последний раз держал книгу в руках, так, чтобы читать ее по-настоящему, откровенно говоря, мне и от книг бесконечно скучно?» «Без книг я не могла бы жить», — сказала удивленная Марион. Румпф испытующе посмотрел на нее, ее серьезный взгляд понравился ему. «Хотел бы я прочесть какую-нибудь книгу вместе с вами!» — воскликнул он. «Мне кажется, я мог бы долго-долго слушать вас, если бы вы читали мне вслух». Марион улыбнулась, но почувствовала, что краснеет. Взгляд Гауляйтера привел ее в смятение. Румф никогда так откровенно не говорил с ней, да и тон его сегодня был иной — Но особенно поразило ее, что сегодня он почти не шутил. Обычно он вплетал в разговор шутки, хорошие и плохие, она еще никогда не видела его столь серьезным. Румп замолчал и стал доедать компот. Он выпил еще бокал красного вина, затем позвонил слуге и приказал принести шампанского. «Вы знаете, какую марку я теперь предпочитаю?» фрейлен Марион...» Снова обратился он к девушке. «Вы в самом деле прекрасный редкостный учитель. Вы учите бороться со скукой. Такого-то наставника мне и надо. А главное, вы мастерски владеете искусством жизни, и я в этом отношении полнейшая бездарность. Научите меня искусству жизни», — закончил он, смеясь, и в то же время совершенно серьезно. Его доверительный, почти дружеский тон встревожил Марион. Она смеялась, но, не зная, что ответить, сказала смущенно, — но ведь вы-то заняты больше, чем мы все. Гауляйтер кивнул, явно не удовлетворенный ее ответом. — Может быть и так, — сказал он, мрачно взглянув на нее. — Но должен признаться, Марион, что меня очень мало интересуют эти дела, как я уже сказал вам. Сначала я думал, что политика целиком захватила меня, но я ошибся. Это ошибка, одна из многих в моей жизни. Раз я сам ничего не вправе решать, политика не может удовлетворить меня. И у меня ни к чему нет интереса. Видите ли, у меня нет настоящих друзей. Все это собутыльники или партнеры, они хороши для попойки, для игры. У меня нет никого, кого бы я любил». «Ни родителей, ни братьев, ни сестер. У меня нет идеалов, которые бы меня захватили. Нет веры, нет Бога. У меня ничего нет. Видите, как я беден?» Марион была потрясена этим откровенным признанием. Равнодушный голос Румпфа лишь усиливал это впечатление. Она покачала головой и сказала, «В таком случае, господин Гуляйтер, вам нельзя позавидовать». «А между тем вам завидуют все. Позвольте мне сказать это». Румб улыбнулся. «Говорите все, что хотите», — ответил он. «Я прошу вас говорить мне правду, даже если эта правда будет мне неприятна. Вы не представляете себе, как редко мне приходится слышать правду. Видите ли, — прибавил он с коротким смешком и встал, — ни одна живая душа не говорит мне правды». Он направился к небольшому круглому столику в углу, на который слуга поставил бокалы для шампанского, и предложил Марион подсесть к нему. Закурив сигару, он продолжал. «Вас, наверное, удивляет, что я сегодня так торжественно настроен. Признаюсь, в последние месяцы я о многом размышлял и пришел к выводу, что жизнь, которой я живу, бессмысленно и безрассудна Она складывается далеко не так продуманно и осмысленно, как ваша. О, нет, короче говоря, я решил в корне изменить ее. Слышите? Изменить в корне. Слышу. сдавленным голосом ответила Марион. Зачем он все это говорит ей? Она хотела закурить сигарету, но воздержалась, чувствуя, как сильно дрожит ее рука. Румф ничего не замечал. Он выпил бокал шампанского, раздавал и откинулся на спинку кресла. — Я хочу вам кое-что сказать, — продолжал он слегка, понизив голос. — Чего еще никто не знает и знать не должен. Понимаете, Марион? — Я очень серьезно ношусь с мыслью совсем уйти от политики. Марион не в состоянии была произнести ни слова. Она сидела, открыв рот. Румб холодно засмеялся. — Вы удивлены? «Конечно, у меня для этого имеются веские основания. Человек, который в какой-то мере еще уважает себя, не может больше видеть эту комедию, ибо все это не что иное, как комедия. Может быть, я в один прекрасный день расскажу вам обо всем обстоятельнее, сообщу сотни тысяч потрясающих подробностей», — прибавил он. Лицо его медленно заливалось краской. Затем он продолжал с довольной улыбкой — Вы еще больше удивитесь тому, что я вам сейчас скажу. Я ношусь с мыслью покинуть эту страну. И знаете, куда я поеду? В Турцию. Турция обворожила меня. Несколько недель я провел в Стамбуле и много разъезжал по другим местам. Какой там табак! Какие превосходные вина! И скромные, простые люди, с ними легко ужиться». Там я и решил обосноваться в будущем. Он чокнулся с Марион. «Я вне себя от удивления», — воскликнула Марион, охваченная каким-то непонятным страхом. «И это ваше серьезное намерение?» «Да, серьезное», — отвечал Гауляйтер, наслаждаясь удивлением Марион. «Я приобрел там клочок земли и хочу его обрабатывать. Вы смыслите что-нибудь в садоводстве и в сельском хозяйстве?» Марион покачала головой. Ее кольнуло злое предчувствие. «Почти ничего», — едва слышно проговорила она. Румпф рассмеялся. «Значит, больше, чем я. И не надо смущаться. Всему можно научиться. Там я собираюсь поселиться, чтобы вести простую жизнь среди простых людей. Тогда у меня найдется время...» и спокойствие, чтобы заняться чтением. Я знаю, что книги бесконечно обогащают жизнь, и что без книг многим людям жизнь, казалось бы, как вы выразились, невозможной. Мне достаточно взглянуть на вас. Я приобрету самую прекрасную библиотеку в мире. По счастливой случайности я нашел великолепный уголок у самого мраморного моря, оливковые рощи, виноградники, прекрасные сады, террасами сбегающие к сказочно-синему морю. В этом поместье могли бы поселиться целых три семьи. Оно принадлежало бывшему английскому министру, умершему год назад. Его три дочери еще живут там, но они намерены вернуться в Лондон. Что бы там ни говорили об англичанах, они умеют жить комфортабельно. Все это очень удачно складывается. Вид на море там просто упоительный. До Стамбула рукой подать, а в Стамбуле театры, концерты, кино, гостиницы, значит, не чувствуешь себя оторванным от жизни. Разве я не обещал вам, Марион, отыскать что-нибудь получше, чем тот крохотный, источенный мышами польский замок? И туда бы мне хотелось уехать с человеком умным, образованным во всяком случае, более образованным, чем я. И знаете с кем? Марион стало дурно. Она побледнела и беспомощно взглянула на Румфа. — С вами, Марион, — сказал он и потянулся к ее руке. — У нее не было сил отнять ее. — Со мною? — прошептала Марион, силясь скрыть свое замешательство с вами повторил румп и встал. Он задорно как мальчишка расхохотался и, вытащив из кармана брюк табачный кисет самодовольным жестом бросил его на стол. «Знаете же, что вы не с каким-нибудь бродягой отправитесь в Турцию. Смотрите!» Он снова задорно рассмеялся и развязал шнурки кисета На стол высыпалась кучка камешков величиной с горошину, и более крупных. Гауляйтер взял в руки несколько этих неприглядных камешков. «У меня их пропасть», сказал он с небрежным и хвастливым жестом. «Наши антверпенские трофеи». «Вы ведь знаете, еще никогда не было победоносных войн без трофеев». «Это алмазы из амстердамских шлифовален». «Смотрите, некоторые уже отшлифованы. Мне их подарили». Кроме того, у меня есть кольца, цепи, золотые монеты, целый сундук драгоценностей. Вы видите, Марион, нужды мы во всяком случае испытывать не будем. Марион покачала головой, устремив свои блестящие, как вишни, глаза на Гауляйтера, растерянная улыбка блуждала на ее губах. Она была так ошеломлена, что не могла произнести ни слова. Лишь с трудом овладела она собой. «Возьми себя в руки», — приказала она себе. «Не оплошай в последнюю минуту». С отвращением, но притворяясь заинтересованной, рассматривала она маленькие камешки, пересыпая их между пальцами. «Возьмите сколько хотите», — смеясь сказал Гавуляйтер. Он впервые показался ей сегодня подвыпившим. Марион выбрала небольшой, наполовину отшлифованный камень величиной с чечевицу. «Почему такой маленький?» «Потому что он уже отшлифован», — сказала она. Румф засмеялся. Ее скромность понравилась ему. «В Турции много евреев», — начал он снова. «Никто там не будет коситься на вас. Это простые, искренние, сердечные люди. Вам будет хорошо среди них» а здесь с евреями скоро расправиться окончательно. Но больше всего вам придется по душе море, оно божественно. — Ну, на сегодня хватит разговоров о мраморном море, — сказал он совсем другим тоном. Я откровенно изложил вам свои планы и намерения и просил бы вас сообщить мне через три-четыре дня ваше решение». Я знаю, что для вас это будет непросто, очень непросто. Но полагаю, что за несколько дней вы все же обдумаете мое предложение. Может быть, вы тогда навестите меня во дворце? Это было бы мне всего приятнее».